Владельцы домашних животных Собака может быть лучшим другом человека, а очаровательный котят нет ничего на свете, однако владельцы и тех и других обязаны отвечать за то, чтобы их питомцы не причиняли никаких неприятностей всем окружающим. Помните, пожалуйста, о поводке. Во всех цивилизованных странах существуют санитарные правила выгула собак, в просторечии именуемые «совочек-мешочек», и хорошо воспитанный человек должен, следуя им, убирать за своей собакой. Наши отношения с окружающими должны строиться на основе доброжелательства и невмешательства в их дела. Только при этом условии мы сможем хорошо отдохнуть сами и не помешать отдыху других. Хорошего вам отдыха на даче. Картинки из прошлого. Лихачев. Воспоминания. Рано весной мы уезжали на дачу. Почти все были знакомы друг с другом, ходили в гости. Создавали общественные детские сады. Взрослые и дети вместе играли в крокет, катались на гигантских шарах, пожилые играли в саду в винт и преферанс, неторопливо беседовали. Общественным местом была церковь, на деревянных скамейках можно было поговорить, посплетничать. Жизнь дачной местности летом была совершенно не похожа на современную, Дачники постоянно общались, ходили друг к другу в гости, обсуждали все новости, как газетные, так и местные. Каждый заботился о своей репутации, о том, что о нем говорят. Наряжались. Но не только для того, чтобы создать свой образ. Одни одевались экстравагантно, другие подчеркнуто скромно или строго, в аристократическом вкусе. Все это создавало культуру. Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. К прогулкам готовились за неделю, обсуждались наряды. Прогулочный костюм должен быть скромным и вместе с тем красивым. Обувь — это был главный вопрос для дам. Готовились бутерброды, закуски, напитки. Надо было не только поесть семье, но и угостить знакомых. Дачники жили весело, сколько было праздников. На Троицу все березками украшено, даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл, компании водили. В ветреную погоду змеи пускали, на Иванов день костры жгли, бочки со смолой. На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был, много таротаек ехало. Финны русских господ любили, русские вежливые были, приветливые.